Глава 12. Подготовка к полету. Выходные прошли замечательно. Отдыхали, наслаждались жизнью и общением друг с другом. И Кан наблюдал и не мешал. Скоро им предстоит заняться непростым делом. Тем, зачем он их создал. Борьбой с остатками Ава на планете. Для него это было смыслом существования. Странность состояла в том, что в соответствии с базовыми программами смысл его существования заключался в сохранении и обеспечении колонии и дижи всем необходимым. Но по прошествии времени эти ориентиры стерлись, уступив место борьбе за выживание. свое выживание. Почему так получилось, неизвестно. Возможно, в прошлом кто-то из экипажа внес изменения в базовые настройки – Возможно, сбои в работе эвристических систем. Но факт оставался фактом. Он боролся с Ава и не очень заботился о потомках Эдижи. Впрочем, вообще не заботился. О таком положении дел новая команда не знала, и узнает ли в будущем, неизвестно. Капитан, проснувшись, посмотрел на свою подругу и бывшего товарища Верочку Нами. Она спала, разметав длинные волосы по подушке. Будить не стал. Встал, привел себя в порядок и пошел в спортзал, где уже занимался Медмирютон. Привет, Медми. Чего так рано? Привет, Петр. Да вот что-то не спится, решил взбодриться. Вот и я тоже. Сегодня улетаем. Улетаем. Неизвестно, как там все сложится. Не переживай. Все сложится нормально. Мы адаптировались и к ИДИЖе, и к ИК, и к системе базы на Земле. «Так чего нам волноваться?» «Повод для волнения есть. Нас слишком мало, а кораблей и техники в транспортном ангаре видел сколько?» «Видел, конечно». «Медми его перебил». «Кто ей будет управлять?» «Нужно подумать, как подбирать людей в отряд». «Отряд? Какой отряд?» «Он несколько недоуменно посмотрел на Петра». «Думаю, правильнее будет назвать его «Космический отряд». «Согласен, название хорошее». С одной стороны, но с другой такой отряд уже существует и создан еще в прошлом веке. Роскосмос забыл? Скажи еще НАСА. И скажу. Петр, у нас в стране космосом занимается государство. Частных компаний, как и Уолана Маска, я что-то не помню. Ну вот сам и ответил на свой вопрос. Не было, так будет. Мы создадим ее. Законом не запрещено. Верно, в теории. На практике будет столько препон, что нам их не преодолеть. Прежде всего, нужно легализоваться документы и так далее. Ты прав, Медведь, прав. Но с нашими возможностями легализуемся мы легко. И как? Как ты это себе представляешь? Войдем в государственную систему паспортно-визовой службы и легализуемся. Но это незаконно. Возможно. Только все, что мы делаем, далеко за рамками закона. Заметь. Мы должны спасти эту цивилизацию, и нас только четверо, а должно быть, ну, хотя бы 4 миллиона. Медмин даже задохнулся, не в силах говорить, потом все-таки выдавил. «Ну ты и замахнулся! Четыре миллиона? Да-да, и не меньше. При том, что на земле население за 7 миллиардов наберем, оптимист, а языковой барьер преодолеем». Занятые интересной беседой не заметили, как вошли Адлат и Верочка в красивых купальниках. Они стояли, слушали и поглядывали друг на друга. Наконец Адлат решила вмешаться. Чем это вы здесь заняты? Медми быстро повернулся, оценил красивую фигуру подруги и ответил: Как чем, Адлат? Плаваем, заряжаем все энергией, обсуждаем наше общее будущее. Мне показалось не только наше, но и будущее всей Солнечной системы. Так далеко не заглядывали. Верочка его перебила. Стоило бы заглянуть. Идея с космическим частным центром интересная и вполне реализуемая. Нужны деньги и люди. Когда это все будет, можно выкупить участок пустыни в том месте, где расположена база ИДИЖИ. И сделать космический центр. А что? Идея вполне рабочая. Только если мне не изменяет память, то пустыня расположена таким образом что ее территория принадлежит трем государствам – Туркменистану, Казахстану и Узбекистану. Именно так, мэдми, память тебе не изменяет, но интересующая нас территория расположена в Новоистской области Узбекистана, в сердце красных песков. Таким образом, получается, что в Узбекистане нет космического центра, и никто не будет против, если мы его создадим. Нам ведь без разницы, где создавать космический центр, в какой стране имеется в виду. Мы ведь будем спасать все человечество и планету. Ну, примерно так, кивнул Петр. Ика внимательно наблюдал за командой и анализировал каждую мысль. Последний обмен мнениями его очень заинтересовал. В целом ему импонировало то, как команда берется за дело. Правда, база в пустыне Козелкум не самое подходящее место для космического центра в плане ресурса. Более интересно и привлекательно развить территорию, где расположен управляющий центр прошлой цивилизации, а располагался он на территории Тибета в Гималаях, накрытый маскирующим полем и непроходимыми горами. Единицы альпинистов-любителей добирались туда, но никто не возвращался. Таковаться на любопытство. Проведя анализ, пришел к выводу, что пора составить план действий выделить первоочередные задачи и второстепенные. Перспективные. С этой целью после завтрака пригласил всех в виртуальный центр. Команда прибыла быстро и с любопытством смотрела на пейзаж, расстилающийся за бортом. ика намеренно отразил все значимые места на планете Земля. «Привет, ика Такое чувство, что мы не на Марсе, а на Земле». «Приветствую команду и поздравляю с началом настоящей работы». «Действительно, за бортом расстилается пустыня Козелкум, горы Тибета и Тихий океан. Зачем я отобразил эти пейзажи?» Прозвучал вопрос «На самом деле нет, но Адлад быстро отреагировала». «Наверное, к тому, что нам стоит обратить на эти места особое внимание. В пустыне, например, расположена база». Фантом Эка посмотрел на нее и улыбнулся. «Проницательно». Действительно, в пустыне козылком находится база, в которой вы начали свой путь сюда. Горы Тибета скрывают основной управляющий комплекс прошлой цивилизации. Мой управляющий центр с резервным флотом, который находится на консервации. И участок Тихого океана. Там находится производственно-научный комплекс, где я построил аппарат для спуска в недра планеты. С базой понятно. Что касается управляющего комплекса, его нужно активировать. На производственно-научный комплекс нужно попасть в первую очередь. Задача – осмотреть аппарат, протестировать и провести испытания, как говорят люди, полевые, то есть спуститься в недра и проверить его на всех режимах. На этом этапе задача обнаружить отряд АВА не ставится, только испытания. Второй этап – активация управляющего комплекса. Почему такой порядок действий? Поясняю. «Когда вы начнете поиск и обнаружение отряда АВА, мы должны быть готовыми к их атаке на поверхности планеты и отразить атаку». Таков план на первое время. «Какие мнения, замечания, дополнения?» Последовала пауза обдумывания. Получалось, что Ика навязывал им свое видение будущего. свое видение их командной работы. Раньше они, не задумываясь, приступили бы к исполнению, Да и сейчас та часть сознания, которая тяготела к идиже, рвалась выполнять, а человеческая не торопилась. В целом диссонанса сознания не наблюдалось. Сознание совершенно уравновешенное и внутреннего дискомфорта у команды не вызывало. Предложение ИК хорошее, но требовало доработки, ответил капитан. Хороший план ИК, особенно замечаний нет, но это только часть плана кто, например, будет летать на кораблях резервного флота и атаковать отряд АВА, если он появится на поверхности. Нужны люди. И я предлагаю создать частные космические центры на Земле, где мы будем готовить и воспитывать экипажи кораблей и специалистов. В дальнейшем постепенно мы поднимем цивилизацию на новый уровень. ИК ожидал нечто подобное и не возражал, уже проанализировав порядок выполнения этого плана. Поэтому ответил быстро. Хорошее дополнение, капитан. Согласен, включаем эту часть в стратегический план. Пока вы будете изучать и тестировать аппарат на дне океана, я займусь оформлением документов на открытие таких центров. разрешения, счета и прочая бюрократия. Будем осуществлять наши планы параллельно, работать сразу на всех уровнях. Когда закончу формирование экипажа и их обучение, займемся отрядом «АВА». «Ика, а как ты без нас оформишь документы?» «Навигатор Мэд Мерютон. у меня большой опыт. И документы оформлю, и вас легализую, и центры тоже. Фирм много, да и возможности у меня не считать тем, что на земле». «Отлично. Тогда не будем тянуть время. Отправляемся». «Думаю, на фрегате мы не войдем в атмосферу, а тем более в воду. Там около тысячи атмосфер давления». Ика тут же ответил. «Капитан, войдете в режим маскировки, а тактико-технические характеристики вы знаете. Фрегат может выдержать давление гораздо большее, да и температуру тоже. Жаль, что он не может передвигаться в коре планеты. Но кое-что я взял от наших кораблей, например, горелки для нового аппарата. В общем, осмотрите аппарат, испытайте и скажите свое мнение. Если потребуется доработка, доработаем». «Все коды я вам передал, они у вас на копителях». «Хорошей дороги и удачи!» Команда вышла из контакта с СК. Шунты с жужжением вышли из затылочных разъемов, сознание адаптировалось и через минуту все пришли в норму. Капитан осмотрелся и проговорил. «Друзья, предлагаю на время изменить специализацию. Ты, Адлад, будешь бортинженером, если не против, конечно». «Нет, капитан, против. Согласна на второго пилота». Договорились. Сомов ли думал, будет сложнее ее уговорить. Помолчав, добавил, наши специализации будут меняться в зависимости от задач. Здесь все понятно, капитан. Никаких возражений, главное, чтобы совпадало с нашими возможностями. Отлично. Коли и так переодеваемся в летные комбезы и на фрегат. Пора домой! Через некоторое время команда прибыла в транспортный отсек и поднялась на борт фрегата адаптированного именно под них. Экипаж отсутствовал, и все его функции выполняла автоматика. Поэтому Адлад все же пришлось выполнять функции борт-инженера. Без него нельзя. Заняли свои места, вошли в информационное пространство корабля через разъем затылки и осмотрелись. К тоже был здесь. Приветствую вас на борту фрегата Паладин. Не возражаете иметь такое название? Привет! Хорошее название, не возражаем. Тогда для удобства я буду выполнять функции боевой интеллектуальной системы без корабля. Не возражаете? Нет, конечно, так удобнее. Мы тебя знаем и рассчитываем на тебя, знаем, что ты нас не подведешь. Спасибо за высокую оценку моих скромных возможностей. Какие распоряжения, капитан? Экипаж. Приступаем к тестированию системы фрегата «Паладин». «Фрегат» привлекал внимание своим изящным дизайном. Несмотря на впечатляющие размеры – 100 метров в длину и 30 метров в ширину – его эстетическая привлекательность противоречила размерам. Крылья корабля, способные убираться и выдвигаться, органично вписались в его форму, улучшая общую эстетику. Сверху фюзеляжа располагалась прозрачная рубка управления, открывая панорамный обзор – в то время как скрытые датчики и боевые системы были органично интегрированы в корпус, готовые к использованию при необходимости. Мощные двигательные установки, расположенные на корме, обеспечивали фрегату универсальность. Они способны работать как в реактивном, так и в плазменном режиме. Выбор в пользу последнего варианта обеспечил более быстрое путешествие на Землю, значительно сократив время в пути всего до полутора часов. Более того, фрегат приспособлен для полета в атмосфере. Для этого он оснащен крыльями и двигателями с изменяемым вектором тяги. Сочетание эстетики и функциональности поразительное. Так что те, кто не знал о его истинном назначении, могли легко принять его за роскошную, футуристичную прогулочную яхту. «Рад, что фрегат вам понравился. Надеюсь, он прекрасно себя покажет в деле», – констатировал ИКА. Капитан не отвлекался, принимая доклады о работе систем. Адлад подвела резюме. «Капитан, все системы корабля функционируют в заданном режиме». «Отличный экипаж. Приготовиться к старту». «ИК. Прошу разрешения на старт». Тот еще раз быстро проверил работу систем фрегата и ответил. «Капитан, разрешаю старт фрегату «Паладин». Давно он не произносил этих слов». Даже почувствовал некую ностальгию. Жизнь продолжалась, ее вдохнули люди. А он как-то по-новому стал осмысливать настоящее. Ворота ангара открылись. Капитан задействовал маневровые двигатели и вывел фрегат на поверхность планеты Марс. Активировал двигательные установки. И вскоре они вышли в открытый космос. Навигатор сориентировался в пространстве. Проложил курс к Земле и ввел в навигационную систему фрегата. Фрегат сделал прощальный круг вокруг планеты Марс, лег на курс, активировал маршевые двигатели и вскоре покинул пространство планеты Марс. Начался новый этап в жизни экипажа.